Отец к тому времени исчез. И хорошо, потому что, когда его последний раз видели, он еле держался на ногах. Думаю, скрылся, чтобы довести начатое до конца. Ричард взял меня за локоть и повел к автомобилю. Никто не должен был знать, куда мы едем. Предполагалось, что куда-то за город, в уединенную романтическую гостиницу. На самом же деле мы объехали квартал, вернулись назад, к боковому входу в отель «Роял Йорк», где только что принимали гостей и проскользнули в лифт. Ричард сказал, зачем сбиваться с пути, раз на следующее утро мы отправляемся в Нью-Йорк, а вокзал — через дорогу. Я мало что могу рассказать о своей первой брачной ночи. Точнее, дне. Солнце еще не село. Ричард не задернул шторы, и комната, если прибегнуть к штампу, утопала в розовом сиянии. Я не знала, чего ожидать. Со мной об этом говорила только Рини, уверившая меня, что будет противно и, скорее всего, больно. Тут она не обманула. Еще Рини дала понять, что это неприятное событие или ощущение — обычное дело. Все женщины через это проходят, во всяком случае, все замужние, и не стоит поднимать шума. — Улыбайся и терпи, — сказала она. Еще сказала, что будет немного крови. Тут она тоже не ошиблась. Но почему не сказала? И вот это стало для меня полной неожиданностью. Тогда я еще не знала, что отсутствие удовольствия, мое отвращение, даже мое страдание, муж сочтет вполне нормальным, желательным даже. Он был из тех, кто считал, что если женщина не испытывает сексуального наслаждения, оно и к лучшему, не будет искать его на стороне. Возможно, такой взгляд был распространенным в то время среди мужчин, а может и нет, не мне судить. Ричард распорядился, чтобы в номер принесли шампанское, рассчитав нужный момент, и еще ужин. Я проковыляла в ванну и заперлась там, пока официант накрывал передвижной столик с белой льняной скатертью. На мне был наряд, который Уиннифрит сочла достойным ситуации. Атласная серо-розовая рубашка с тончайшим серым кружевом. Я пыталась оттереть себя мочалкой, а потом задумалась, что делать с рубашкой. Пятно очень бросалось в глаза, словно у меня шла носом кровь. В конце концов я бросил рубашку в корзину для бумаг. Надеюсь, что горничная решит, будто она попала туда случайно. Потом я побрызгала себя одеколоном «Лиу». Запах показался мне слабым и болезненным. Я уже знала, что одеколон назван в честь девушки из оперы, невольницы, которая предпочла убить себя, чтобы не изменить любимому, который, в свою очередь, любил кого-то еще. Такие дела творятся в операх. Счастливым запах не казался, но я нервничала, что необычно пахну. Я и впрямь необычно пахла. Необычность исходила от Ричарда, но теперь коснулась меня. Я надеялась, что не очень шумела. Невольные вздохи, судорожные глотки воздуха, будто ныряешь в холодную воду. На ужин подали бифштекс и салат. Я ела почти один салат. Тогда во всех отелях подавали одинаковый латук, на вкус как бледно-зеленая водичка или иней. Путешествие в Нью-Йорк прошло без приключений. Ричард читал газеты, я журналы. Разговоры ничем не отличались от тех, что мы вели перед свадьбой. Трудно назвать их разговорами, поскольку я особо не говорила, улыбалась, соглашалась и не вслушивалась. В Нью-Йорке мы ужинали в ресторане с какими-то друзьями Ричарда, супружеской парой, имен я не помню, но воришами, несомненно, это бросалось в глаза. Одежда на них выглядела так, будто они намазались клеем, а потом вывалились в сто-долларовых купюрах. Интересно, как им удалось разбогатеть? Пахло нечистым. Эти люди Ричарда не очень знали, да особенно и не стремились. Они просто были ему обязаны, вот и все, за какую-то неизвестную услугу. Они его побаивались слегка почтительно. Я это вычислила по игре с зажигалками, кто кому подносит огонь и насколько быстро. Ричард наслаждался их угодливостью. Он получал удовольствие, когда ему подносили зажигалку, а заодно и мне. Я поняла, что Ричард захотел встретиться с ними не только из желания окружить себя льстецами, но и потому, что не хотел оставаться наедине со мной. Едва ли его можно осудить. Сказать мне было почти нечего. Но в обществе он был ко мне очень внимателен, заботливо подавал пальто, оказывал всякие мелкие нежные услуги, Постоянно слегка касался меня где-нибудь. Время от времени оббегал взглядом зал, завидуют ли ему другие. Я об этом догадываюсь, разумеется, задним числом, тогда я ничего не замечала. Ресторан был очень дорогой и очень современный. Я никогда не видел ничего подобного. Все сверкало, а не сияло. Повсюду дерево, латунь и хрупкое стекло, и все это множеством слоев. Стилизованные скульптуры женщин, медные или стальные, гладкие, как леденцы, с бровями, но без глаз, со стройными бедрами, но без ступней, с руками, что растворяются в туловище. Белые мраморные шары, круглые иллюминаторы зеркал. На каждом столике в тонкой стальной вазочке одна каула. Знакомые Ричарда были еще старше него, а женщина старше мужчины. В белой норке, несмотря на весеннюю погоду. Платье тоже белое, фасон, как она подробно нам рассказала, навеян древнегреческими мотивами, а точнее, образом ники самофракийской. Складки прошиты под грудью золотой тесьмой, которая проходит по ложбинке. — Будь у меня такая дряблая, отвисшая грудь, — подумала я, — никогда бы это платье не надела. Шеи и руки у нее были веснушчатые и морщинистые. Пока натрещал ее муж, застывший полуулыбкой на губах, молчал, жав кулаки и вдумчиво созерцал скатерть. — Значит, вот оно, супружество, — подумала я. Скука вдвоем, нервозность. И эти крошечные, напудренные ручейки вдоль носа. — Ричард не предупредил нас, что вы так молоды, — сказала женщина. — Это пройдет, — прибавил муж, и жена рассмеялась. Я обратил внимание на не предупредил. Неужели я так опасно? Разве что как овца, думаю я теперь. Овцы так глупо попадают в беду, сбиваются в кучу на скале или их окружают волки, и пастуху приходится рисковать жизнью и спасать стадо. Вскоре, проведя два или три дня в Нью-Йорке, мы отправились в Европу на Беренжерии. Ричард сказал... На ней плавают все важные птицы. Море было довольно спокойное, и все же меня тошнило, как собаку от редьки. Почему именно собаку? Потому что у них всегда такой вид, будто они ничего не могут изменить. Вот и я тоже. Мне принесли тазик и холодный слабый чай с сахаром и без молока. Ричард посоветовал выпить шампанского, сказал, что это лучшее лекарство, но я не хотела рисковать. Ричард был довольно внимателен, но притом раздражен. Какой стыд, заметил он, что я больна. Я сказала, что не хочу портить ему вечер, пусть он идет и общается. Так он и сделал. Единственный плюс — он не пытался забраться ко мне в постель. Секс возможен при самых разных обстоятельствах, но рвота не из их числа. На следующее утро Ричард сказал, что мне надо попытаться выйти к завтраку. Правильный подход наполовину половину победа. Сев за наш столик, я поклевала хлеба и попила воды, стараясь не обращать внимания на кухонные запахи. Я ощущала себя бестелесной, слабой, сморщенной, точно сдувшийся шарик. Ричард периодически за мной ухаживал, но он здесь многих знал или казалось, что знал, и его тоже знали. Он вставал, пожимал руки и снова садился. Иногда представлял меня, иногда нет. Однако он знал не всех, кого хотел бы знать. Я поняла это, видя, как он все время одирается, смотрит мимо меня и собеседников поверх голов. Мне постепенно становилось лучше. Я выпила имбирного пива, и оно помогло. К ужину я вышла, правда, не ела. Вечером было представление кабаре. Я надела платье, которое Уинифред выбрала для такого события, серо-сизое, с сиреневой шифоновой пелериной. К ним прилагались сиреневые туфли на высоком каблуке и с открытым носом. Я еще не научилась, как следует ходить на каблуках, и слегка покачивалась. Ричард сказал, что «морской воздух идет мне на пользу», Прекрасный цвет лица и румянец, как у школьницы. Я чудесно выгляжу, — сказал он. Подвел меня к нашему столику и заказал нам обоим мартини. Сказал мартини, в мгновение ока приведет меня в норму. Я отпила немного, и Ричард исчез. Осталась одна певица, вышедшая к публике. Черные волосы закрывали один глаз. Черное платье с крупными блестками обтягивало фигуру, подчеркивая твердый рельефный зад. Оно держалось на каком-то перекрученном шнурке. Я осмотрела с восхищением. Я никогда не бывала в кабаре, даже в ночном клубе. Поводя плечами, она пропела, страстно простонала, ненастья. Декольте у нее было чуть не до пупа. Люди сидели за столиками, смотрели на певицу, слушали, обменивались мнениями, нравится, не нравится, очаровательно, не очаровательно. Они одобряли или не одобряли ее пение, платье, зад. Они вольны были судить. Она не вольна. Она должна пройти через это, петь, поводить плечами. Интересно, сколько и платят? И стоит ли игра свеч? Только если ты нищий, — решила я. А фраза «на публике» всех пор стала для меня синонимом унижения. «Публику» следует по возможности избегать.